Смирнов. Киселев вошел в переговорную, отбросил цветы, снял со стула стул и сел. Махнул рукой, приглашая друга поступить так же. «Ну ты и дятел. Я думал, ты просто объяснил девочке, что вам не по пути, а ты...» — произнес он. «Заткнись», — рявкнул Смирнов, сев. Он буквально лег на стол и положил подбородок на скрещенные руки. «Без тебя догадываюсь, какой я чудила. Почему ты никогда не рассказывал про...» Смирнов хмуро глянул на него. «Как ты вообще услышал? На пузе под дверью лежал?» Леонид пахнул головой куда-то вверх. Между потолком и стеной, отделяющей коридор от кабинета, был пятнадцатисантиметровый зазор. «Скорее всего, а широкий коридор был, а предприимчивый владелец лишний кабинет сделал», — додумал киселёв «Да черт с этой стеной! Что мне делать?» — уточнил Смирнов. «На сегодня план минимум выполнен. Ты заявил о своем существовании», — «Пусть отдохнет». Яр неопределенно махнул головой и, вытянув ноги, откинулся на спинку стула. «Ты заметил, как она изменилась?» — спросил он. «Не слепой, заметил. Шикарно выглядит. Вся такая...» киселёв сделал руками, очерчивающее движение в воздухе, изобразив песочные часы. «Не хочу огорчать, но расставание с тобой ей пошло на пользу. В ней проснулась настоящая женщина». «Дурак ты!» — смотрел Смирнов на друга беззлобно. «Я дурак». «Последнее время ты удивительно трезво на себя смотришь», — хмыкнул киселёв такс я сейчас бегаю к Ингусику-Лапуську, а ты иди. Наведи на всех ужас. Может, полегчает».